Глава 8. Я никак не могла избавиться от подсознательного ощущения, что находилась перед собором, хоть оплот тёмных магов уж точно на святое место не потянет. Но взгляд нет-нет да устремлялся вверх, невольно любуясь этим архитектурным и, по сути, культурным шедевром. К общежитию наш небольшой светлый отряд почему-то повели вокруг здания, а не через центральный вход. Словно мы прислуга, которой непозволительно тревожить места обитания хозяев. Но через минуту я даже порадовалась, что нас повели в обход. Территория Академии выглядела под стать какому-нибудь королевскому дворцу. Даже увидев ее малую часть непосредственно у величественного здания, я оценила. Замечательный пейзажный парковый ансамбль. Нас в детстве несколько раз в год возили в подобные на экскурсии, где экскурсоводы, как правило, старательно просвещали, и кое-что отложилось в памяти. Обычно в подобных местах понимаешь, насколько может быть прекрасен мир, по-летнему зеленый или по-осеннему желто-красный, или даже занесенный снегом с на веточках, но не отягощенный суровыми буднями. Деревья из сочной зеленой листвой – и с иголками словно сошли с картинки журнала, настолько совершенные. Ровно подстриженные вдоль дорожек кустарники и вольно растущие, некоторые еще цветущие, яркие прямо на зависть цветы, похожие на гладиолусы, на космеи, на ромашки, крупные и мелкие, знакомые и совершенно новые моему взгляду. У меня было всего несколько минут для передышки, для того, чтобы мимоходом посмотреть – Да, темные садоводы здесь отлично потрудились. Надо думать годами, высаживая деревья, кустарники, цветы, в замысловатых клумбах, ухаживая за роскошными газонами, аллеями и дорожками. Краем глаза я заметила блеснувший между деревьев водоем, Башенки, беседки, мостики. Вполне возможно, как это часто бывает, дальше академический парк не столь образцово прекрасен. Но насколько хватает глаз, хорош и, можно сказать, вылизан и наверняка является предметом гордости Академии. Любуясь окружающей красотой, я невольно задумалась. Если темные создали это великолепие, может быть, они не совсем чудовища? Как оказалось, общежитие разместили в третьей башне, которой мы прошли по выложенным плиткой дорожкам парка и кося взглядом на видневшиеся неподалеку по последнему магическому слову сооруженные тренировочные площадки. Похоже, приятности на этом и закончились. Потому что комнаты нам выделили на последнем этаже, тринадцатом. Для землянки символично и даже вызвало у меня нервную улыбку. А вот остальные бы смысла шутки не поняли. На Хартане свои суеверия, и лифты еще не придумали. Мэтр Лорес заглянул за поручень. Оценил высоту башни общежития и количество лестничных пролетов, которые нам ежедневно придется преодолевать. И мрачно посмотрел на бесстрастного провожатого, у которого все же дрогнули в злорадной усмешке губы. Кивнув на сумрачный коридор с многочисленными темными дверями, он сухо произнес. «Согласно условиям договора, вам выделено 30 отдельных комнат. Постельное белье и иные необходимые вещи можете получить в Костелянской на первом этаже». От этой новости мы дружно сжали кулаки – «Неужели этот гад не мог сразу предупредить, чтобы мы белье получили? А еще лучше, почему бы заранее не позаботиться о гостях?» Темный провожатый ухмыльнулся широко и довольно, от души наслаждаясь нашей молчаливой яростью. И, как ни в чем не бывало, продолжил. «Столовая находится во второй башне на первом этаже. Работает с шести утра до десяти вечера. Можно поесть в любое время». Библиотека и администрация в основном здании. Аудитории и лаборатории, где проводятся занятия, расположены в первой и второй башнях. В расписании перед номером аудитории всегда идет цифра, которая поможет сориентироваться, в какой именно из башен. Завтра в восемь утра начало первой лекции. Аудитория 2320. Вопросы есть? Мэтр Лорес холодно поинтересовался. Кому я могу обращаться в дальнейшем? И... Не дав договорить нашему куратору, презрев этикет и элементарную вежливость, темный ответил, уже спускаясь по лестнице. «Ко второму проректору, Иру машу Наверняка мысленно обругав обладателя мелькавшей ниже и ниже макушки, мэтр Лорес скрипнул зубами и обернулся к нам. Оглядел нашу напряженную и бледную группу и хмуро уведомил. «Каждое утро собираемся здесь ровно в семь утра. Без опозданий». Проспали, остались без завтрака. И на занятия пойдете голодными и, уверен, битыми. Причем не мной, а темными. Всем ясно? Мы были единодушны. Да, мэтр. Получив наше глухое согласие, Лорес усложнил задачу. Если есть хоть малейшая возможность, между аудиториями передвигайтесь только группами. Если одного задержали, ждете. Теперь только от вас самих и нашей сплоченности зависит выживание группы в этом темном гадюшнике». Затем, посмотрев на парней-пятикурсников, совсем уж ледяным тоном добавил. «И никаких девок. Они здесь еще хуже парней. Нарушите правила или устав темной академии, вас уже никто не спасет. Ясно?» «Где нам можно ознакомиться с уставом и правилами?» — хмуро спросил Алисан. Преподаватель с боевого факультета впервые за все время улыбнулся. Даже глаза заметно потеплели. Видимо, Алисан был из его любимых учеников. «Верный подход, Рис Рорик. Полагаю, в библиотеке. Но это вы сможете сделать после, а сейчас необходимо заселиться и пообедать. Силы нам еще пригодятся. Ровно через час жду всех на этом месте». Дальше мэтр Лорес повел нас вдоль коридора, распределяя, кому куда заселяться. Причем специально селил девчонок между парнями, чтобы хоть так нас защитить. Осмотревшись в своем новом жилье, я с некоторым облегчением выдохнула. Конечно, не моя обжитая уютная комната в Ройзмунской академии. Но тоже ничего. Чистенькая. Квадратов 10, на которых без проблем уместилась обычная односпальная кровать с серым матрасом, худенькой подушкой и тощеньким одеялом. Стол с парой стульев, узенький шкаф в углу на пяток платьев с одной дверкой. Ну, хотя бы кто-то додумался прикрепить к ней с внутренней стороны потемневшее от времени зеркало. Для остальной одежды предназначался вместительный комод. Когда я попыталась расставить на полке свои книги, она с виду нехлипкая рухнула. Пришлось призвать на помощь навыки Маши Васюниной. И, вооружившись каблуком зимнего ботинка, приколотить полку обратно. Плевое дело. А вот ванная комната, точнее, махонький закуток с унитазом, раковиной и душевым углом, где нужно сначала долго и упорно поработать с допотопным насосом, чтобы снизошла едва теплая вода, вызвало уныние. Если в начале сентября вода уже едва теплая, то что будет зимой? Бр. У темных мы не только ноги укрепим, ежедневно бегая на тринадцатый этаж, но и закалим организм. А уж как магически прокачаемся, страшно представить. Поход на первый этаж за постельным бельем и возвращение в комнату завершился для меня сбитым дыханием. В отличие от метра и боевиков, бодрых и свежих, а не походивших на загнанных лошадей. Затем был почти настоящий военный поход в главный корпус, где нас зарегистрировали и выдали зачетки. Как и у нас, в них содержалась вся информация по аудиториям, преподавателям и расписанию занятий. Нагруженные в библиотеке книгами и тетрадями, мы вернулись на свой тринадцатый этаж. М да, высоковато забрались. «Может, мы зря про них плохо думаем? На нас только смотрят, и все», — высказала сомнение Адей Слаж с четвертого курса факультета артефакторики, пока мы снова спускались на первый этаж в полном составе. Я вновь поймала взгляд нашего метра на эту девушку, где смешались нежность, горечь и тоска. И догадалась, что мужик-то, оказывается, неровно дышит к нашей солнечной мягкой пышечке. «Не стоит обманываться, Рис Салаш. Как любому врагу нам позволили расслабиться, чтобы потом нанести ощутимый удар», — глухо посоветовал он. «Боюсь, нас добьют не темные, а это лестница», — буркнула мирно Рош. Ройзмундский самородок из семьи немагов. «Ничего, зато укрепите мышцы», — усмехнулся мэтр Лорес. Обычный для столовой гул резко стих стоило нам перешагнуть порог. Темные замолчали и уставились на нас. Жадными, похотливыми, какими-то глумливыми глазами они все будто раздевали каждого из тридцати светлых магов, лезли под одежду, под кожу. Откровенное изучение и оценивание ощущалось почти физически. К раздаче мы двинулись двумя колоннами. Вдоль прохода стремительно образовался живой коридор. Затем начался кошмар. Сначала один из темных, восторженно присвистнув, дернул за медный локон высокую альшат, за что получил поддых и, ойкнув, отпрянул. Следом за первой нахальной выходкой второй хам шлепнул Адеис по заднице. Тут уже мэтр Лорес не сдержался. Уверенно действовал на рефлексах, ловко стремительно перехватил запястье наглеца и выкрутил, вынудив того рухнуть на колени и заскулить от боли. «Согласно правилам Долейской академии, гости этого уважаемого заведения имеют неприкосновенный статус», — прорычал он, оглядывая ближайших темных. «Вы студенты по обмену, а не гости. Это правило на вас не распространяется», — злобно выкрикнул один из дружков скулившего хама. Лорес отбросил от себя руку наглеца и выпрямился. А уже в следующую секунду ему пришлось выставить энергетический заслон не только над собой, но и всей светлой группой, за которую отвечал. Потому что кто-то из темных запустил в нас черное облако. Непонятное и мерзкое, и уж точно не безобидное. Загрохотали ножки отодвигаемой мебели. Тишина сменилась азартным гомоном. Даже ставки делали, сколько мы выдержим. Лица, окруживших нас темных, внешне очень привлекательных, сильных парней и девиц, походили на хищные маски. Ощерившиеся, голодные, безжалостные, словно нас стая голодного зверья обступила. Следом в нас полетели новые темные заклинания, которые Лорес успешно блокировал. Невероятно быстро, но при этом без единого лишнего движения. Селен В Ройзмундской академии ходили слухи, что его давно должны были бы назначить деканом боевиков, Да только Лорос не просто так на преподавательской должности околачивался. Ведь раньше служил вожняком, следователем, а потом из-за какого-то темного дела ему пришлось уйти. Значит, недоброжелатель, которому он дорожку перешел, занимал слишком высокое положение. И тем не менее, магический резерв Лороса не резиновый, а противников у него с каждой минутой становилось все больше. Азартное желание задавить кучку светлых подавляло здравомыслие подавляющей массы темных. При этом нашим парням-боевикам ему даже не помочь толком. В такой тесноте любое неосторожное боевое заклинание, и окажемся заваленными под башней. «Прекратить!» – громко прозвучал приказ. Обернувшись, я увидела явившихся в столовую ректора Терраса Делана и мага смерти Шадира Сола. Вакханалия прекратилась не сразу. Слишком много в нас метнули смертельно опасных заклинаний. Как маг жизни, я без особых проблем способна ощущать то, что может принести смерть. Мэтр Лорес подождал еще несколько мгновений, прежде чем убрал магический щит. Зло молча посмотрел на местное начальство. — Кто начал это безобразие? — якобы возмутился ректор. — Ваши студенты, мэтр, — сухо заявил Лорес. Они не проявляют уважения к девушкам и гостям собственной академии, не имеют элементарного чувства самосохранения, собственного достоинства и порядочности и являют крайнюю степень невоспитанности. И в чем же это проявляется? Совершенно не проникся обвинениями ректор. А вот Диресол неторопливо обижал народ и обстановку в столовой чернильными глазами, почти обычными, если подобное можно применить к некромантам. Несомненно, отметила и уродливые подпалины на белом потолке и стенах, на выскобленном дощатом полу. Я заметила, как его взгляд остановился на старшекурснике, который, привалившись плечом к стене, судя по всему, давно за всеми наблюдал. Парень едва заметно кивнул Дересолу, и тот нахмурился. Правда, тоже едва-едва заметно. Если бы не следила, даже не заметила бы изменений на его лице, бесстрастном и холодном. «Ваши студенты позволяют себе хватать без спроса девушек, а после напали на мою группу, используя смертельные темные заклинания. Согласно условиям договора между Байратом и Ирмундом...» «Да-да, я их очень внимательно изучил, мэтр Лорес», — оборвал ректор нашего руководителя и снисходительно зловеще завершил. Долейская академия, вернее Ирмунд, обязан вернуть Байрату вашу группу живыми, но не обязательно целыми». Эту фразу он не произнес, но, уверенно, непрозрачный намек поняли и приняли к сведению все присутствующие. Как светлые, так и темные. «Мы вас услышали», — не менее зловеще кивнул Лорес. «Значит, и с нашей стороны лишь одно важное условие при защите от темных — не убивать». «Замечательно. А сейчас, я надеюсь, мы спокойно победаем. Столовое не место для подобных споров». Ректор благодушно улыбнулся своим студентам, Будто дедуля слегка нашкодившим детишкам. Зато все поняли, что в столовой боевые действия запрещены. Но хоть одна хорошая новость на нейтральной территории можно будет спокойно поесть. Вдруг я ощутила чей-то взгляд он словно пошевелил волосы, затем холодным сквозняком пробежался по моей напряженной фигуре, остановился на сжатых до боли кулаках. Странно, но в первую очередь я посмотрела на диро соло, последователя белой Эйты. Пару лет назад я читала в учебнике, что среди некромантов лишь единицы достигают высшего уровня и становятся магами смерти. И фактически все они являются ее жрецами. И вот прямо сейчас один из жрецов смерти смотрел на меня, изучал. Я поймала его за рассматриванием моих сжатых рук. Затем он снова, по ощущениям, вернулся к лицу. Хмурый темный взгляд, серые сдвинутые к переносице брови в разлет – Идеально прямая спина, и я будто увидела себя его глазами маленькую, перепуганную боем светлую среди отголосков смертельных темных заклинаний, отчего внутри перетянутой струной, дрожала магия жизни, и в ужасе от заявлений ректора, который, во все фактически открыл на нас охоту. Мое недавнее восхищение им сейчас сменилось глухим разочарованием в купе с надеждой на вмешательство декана Белой Кафедры. Но неужели все темные одинаковые? Нашу с магом смерти зрительную связь разорвал боевик с пятого курса Дитмар. Дернул меня за руку, глухо напомнив. «Не отставай!» Поникнув, я поплелась за своими товарищами по несчастью к раздаче. Набрав еды, мы сели у стены и быстро, но плотно поели. Силы нам точно пригодятся, учитывая, что мы стали дичью. Под купол третьей башни в общежитие мы вернулись в подавленном состоянии. Спать я ложилась в самых смешанных и большей частью раздраенных чувствах. И это лишь первый день, а впереди целый учебный год. Рисаруш оказался прав, когда сомневался в моей способности выжить в местных темнейших реалиях. «Только я не байратка, я с земли. Русские не сдаются».